оказавшееся вполне удобным. Пилоты закончили предполетный осмотр сначала снаружи, а потом внутри, запустили двигатель, и вскоре прогревшись, самолет вышел на полосу и пошел на взлет. И чем выше он поднимался, чем ярче разгорался рассвет, горизонт опускался ниже. Я больше читал в полете. Пилоты, одному из которых было лет под пятьдесят,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 «Три ночи?» – спросил я. Мне еще тогда Ярцев рассказал, что говорят здесь то же как в американской глубинке. Так что обращение мэм к даме как раз уместней некуда. Тут и дети папаш зовут, сэр. «У нас тут странно приимное место, сэр», – она заулыбалась шире. «Комнату или сют Вы один?» «Вот тоже вопрос. Плачу-то не я, а с другой стороны. На кой черт мне сьют?» «Комнату лучше, да один. Двенадцать за ночь, если платите наличными, то депозит двадцати кью. Итого пятьдесят шесть плюс налог». «А с налогом сколько?» «Пятьдесят девять, тридцать шесть, сэр», – подсчитала она. «Как записать?» Я просто протянул ей айдишку, и она вбила мое имя в компьютер, попутно произнося его вслух. «Александр Берг, отлично», – вернула она мне документ. Второй этаж, 26 номер, вид на площадь. Меня Ширли зовут, если что. Завтрак с 8 утра до 10 в баре. Она показала на распашную дверь напротив. А так он допоздна открыт. Есть Wi-Fi. А в номере есть? Разумеется. Но если нужен быстрый ситинет, то добавлю к счету IQ в сутки. Можете кино смотреть сколько угодно. Там рядом с розеткой есть адрес. Спасибо. Я отчитал деньги.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 Не такой, как у Ярцевских, к тому же без ящериц, а просто с белой звездой в синем квадрате. «Босс там должен быть», — кивнул на модуль Вью. «А если его нет, то позовут». Я потянул дверь и оказался в маленьком тамбуре с двумя дверьми. То есть даже с тремя, но третья посередине явно в туалет, а мне туда сейчас не надо. Левая дверь закрыта»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 если мобильный почему-то откажется работать. Затем произошло знакомство с гарантами безопасности. Два латиноамериканца, Карлос и Манола, обоим около сорока лет, смуглые, коротко стриженные спортивные, оставили впечатление опытных и толковых бойцов. «Они выйдут завтра с утра машиной», — объяснил Ярцев. «Будут на связи. Координаты дам».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 Ну да, стоит. Здоровый серый собербин не последней модели, зато подготовленный, то есть и подвеска слегка приподнята, и силовой бампер с кенгурятником, и резина серьезная. Но при этом все не слишком, так прямо уж глаза не бросается. Но верится в то, что на такой случай при необходимости можно рвануть саванну на хорошей скорости. В случае чего у них можно каким-то оружием разжиться, продолжал он водить в курс дела.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 термальный обнаружить. Хм, не знаю, я бы скорее по цене сориентировался. Лимит тоже не отменяли, так что потратить все выданные деньги на экипировку желания нет. Самое разумное, возьми термальный, Эй тентур. так он у нас по 14 сотен, но тебе по 13 отдам. А там он почем? Спросил я, подразумевая заворотную действительность. «Две тысячи примерно в рознице!» Ярцев даже поморщился. «Долларов!» норден Но не считает подобное предметами первой необходимости для всех, кроме военных. Так что УОЗ облагается неслабо. Но вообще приличный прицел», — добавил он. «Со встроенным дальномером, настраивается под разную баллистику, запись в высоком разрешении».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 Ну, так и подъезжай завтра с утра, и заодно примерный план эвакуации составим на случай неприятностей.